лопатин. «Что, мы не справимся?» «Не знаю», — с сомнением покачал головой сосед. «Я не специалист, и поэтому очень сомневаюсь, что совать снаряд в водопроводную трубу — хорошая идея. Ты это, Владик, если соберешься, предупреди, я подальше отойду». Но Влад уже был полон энтузиазма. «Плевать, что нет пушек, главное — снаряды, а уж как их запустить, это мы придумаем». От радости даже боль в руке почти прошла. А может и обезболивающее подействовало? После рассуждений орков Влада преследовала ощущение, что все бесполезно. Воевали с эльфами напрасно, только и результат, что познакомились с экипажем стремительной и вроде бы произвели на них нормальное впечатление. Но все же недостаточное, чтобы воспринимать людей как равных. Лопатину было, в общем-то, наплевать, как к нему относятся совершенно незнакомые существа. Жаль было, что все усилия по отстаиванию города пойдут прахом. После провала Влад стал намного трепетнее относиться к этому клочку тверди, стал считать его по-настоящему своим. «Может, из-за того, что вокруг чужаки с неизвестными намерениями, но скорее из-за бездонной пропасти, над которой этот островок висит. Когда видишь, что вокруг неясное ничто, начинаешь гораздо бережнее относиться к кусочку прошлой жизни», — решил Лопатин. «И уж я постараюсь, чтобы этот кусочек никуда не делся». Утро началось с противного усиливающегося писка. Влад сначала очумело тряс головой, не понимая, откуда у него взялся будильник, потом сообразил и полез в карман штанов за переговорником, который ему накануне оставила кассе. «Доброго утра, господин Влад!» Голос у девушки был отвратительно бодрый и звонкий. Лопатин едва сдержался, чтобы не буркнуть «утро добрым не бывает» и вежливо поприветствовал Демонессу. «Хотела еще раз поблагодарить за помощь!» Леннар точнулся и передает вам привет. Утверждает, что чувствует себя значительно лучше. «Мы сейчас заедем. Предложу вам кое-какие препараты, чтобы восстановление шло лучше», ответил Влад и на этом распрощался. Только закончив разговор, посмотрел на часы и опять с большим трудом удержался от грубости. Рука так и тянулась к переговорнику, чтобы позвонить этой кассе и высказать все, что он думает о жаворонках, которые сами встают в пять утра и другим спать не дают. — Ладно, у нас на сегодня дел много, так что действительно вставать пора, — вздохнул парень и поплелся кормить пленных и дружка. Получив обычную порцию руганий и угроз от хоббитов, Влад отправился пить кофе и смотреть руку. На удивление рука выглядела вполне прилично, практически не болела, если ей не шевелить, и даже воспаления отсутствовало. Так что Влад решил считать себя действительно неплохим хирургом. Завтракали с дядей и Сашей. Мужчина был изрядно удивлен, что товарищ так рано проснулся, пока тут не объяснил, что его разбудили. «Так, может, прихватим их с собой? Ну, продемонстрируем окружающим, что скорешились с пришельцами. Может, лучше соображалка работать будет?» «Предложим, — пожал плечами Влад. Нам бы поговорить с ними по-нормальному. А то я никак не пойму, как здесь все работает. Что там внизу? Почему мы не падаем?» Нет, понятно уже, что из-за этих солнечных гелиотропов, но почему они не падают? И почему, если отковырять, все, как обычный камень становится, только светится? Почему солнца нет, а светло? И почему день с ночью все равно меняются? Да уж, вчера как-то не до того было, а любопытна страсть, только вряд ли они чего расскажут. Думаешь, не захотят делиться информацией? Да при чем здесь делиться? Сами, небось, не знают. Ты вот можешь объяснить, почему солнце светит? «Ну, там электроны перескакивают с орбиты на орбиту, и от этого выделяются фотоны», — начал объяснять Влад. «Да я в школе-то хорошо учился. Физику за восьмой класс знаю», — хмыкнул дядя Саша. «Толку-то? Почему фотоны выделяются, все равно ведь непонятно. А даже если объяснить, это становится непонятно другое. Просто устроено так, и все тут. Так что спрашивать нужно не почему, а как» ну, чтобы не попасть в просак. Мне вот интересно, здесь зимы вообще есть или всегда погода одинаковая?» Так, болтая, ни о чем загрузились в машину. Дружок был просто счастлив, что не придется идти на своих четырех. И вообще пес по машине соскучился. Влад здорово опасался попасть в какие-то неприятности, но дорога оказалась совершенно спокойной. Боевые действия закончились, и вокруг воцарился мир и пастораль, как будто и не было ничего. И звать Касси в город не пришлось. Она сама напросилась. Глава 19. Леннард выглядел на удивление живенько, однако раны на спине все-таки покраснели и припухли. Влад даже загордился немного. Не зря все-таки антибиотики рекламировал. «Пойдут таки на пользу, если как отрава не сработают». Давать сразу больному не решился, уговорил Хрёрика попробовать одну таблеточку. Орк, явно немного опасаясь, слопал снадобье и стал внимательно прислушиваться к ощущениям, как будто ждал, что вот прямо сейчас свалится в припадке. Влад объяснил, что мгновенной реакции ждать не стоит, попросил следить за своим состоянием, а потом, если ничего плохого не случится, кормить этими таблетками Леннарта по описанной в инструкции схеме. На этом свою миссию по лечению Лопатин посчитал исполненной и хотел уже отправиться на поиски касси, но та обнаружилась на улице возле машины, о чем-то болтала с дядей Сашей. «Здравствуйте, Влад!» — кивнула девушка. «Хотела напроситься с вами. У нас небольшие сложности в ремонте, нужны кое-какие материалы. Хримп надеется найти их в городе, и я бы не отказалась от помощи проводника». «Да и вам так будет безопаснее. В случае чего в четвером будет проще отбиться от нападения, чем вдвоем». «Согласен», — кивнул Влад. «Мы как раз собирались поговорить с другими провалившимися. Не откажетесь подтвердить наши слова, если придется? Надеюсь, это не займет много времени». «Конечно», — улыбнулась Кася, «Тем более с проводником, да еще на транспортном средстве все равно получится намного быстрее». Машина, на которой приехал Влад, представителей иной цивилизации заинтересовала. Особенно одного, совсем мелкого, лопоухого, зеленого и желтоглазого по имени Хримп. Он мгновенно разобрался, как открывается капот, залез внутрь. «Так, это двигатель. Там под ним коробка передач. А это что? Похоже на радиатор. Значит, высокая температура. Греется двигатель. Почему?» потому что принцип детонации рабочего тела забавно и очень расточительно. Очень. Земля, что с них взять? Никакой культуры потребления, ресурсы почти бесконечные. Касси, ты видела? Видела? Они жгут углеводороды. Они, паскуды богатые, жгут углеводороды, чтобы ездить по земле. И плевать им на КПД максимум 30%. Я одновременно в восторге и в ярости. Касик, к которой была обращена последняя фраза, только плечами пожала. Демонесса, кажется, не разделяла ни восторга, ни возмущения подчиненного. простите, а он кто?» — тихонько уточнил у девушки Влад. «Механик наш, вы не переживайте, он ничего не испортит. У нас лучший механик на флоте. Любые механизмы ему подвластны полностью». «Это я уже понял», — кивнул Лопатин, — «что механик. Я интересовался расой или видом». «Ах да, все время забывая, что для вас наши народы незнакомы. Это гремлин. У них у всех склонность к технике». Нынешние гремлины давно забыли свою жизнь на Земле, но по обрывкам информации они смогли даже в космос выйти прежде, чем зайти в тупик. Как раз из-за отсутствия культуры потребления. Выйти в космос они успели, но к тому времени на Земле уже не оставалось ресурсов, чтобы развить успех, и их цивилизация начала угасать». «То есть сюда сбрасывают тех, кто не смог достаточно развиться, догадался Влад? И кто? Бог?» «Мы не знаем», — пожалуй, плечами Димонесса, «И никто не знает. Это я отвечаю на первый вопрос. Есть множество предположений, и верным может оказаться как одно из них, так и какое-то совершенно другое. Неисповедимо пути Создателя, так, кажется, говорилось в старых книгах. Так оно и есть». В чем смысл творения и какая у него цель, само творение знать не может. Вероятно, когда оно сможет ответить на этот вопрос, творение будет завершено. А может и нет? «Не перестаю поражаться, какие вы люди-философы!» Услышав рассуждение капитана, Хрёрик сначала просто морщился и недовольно закатывал глаза. Когда девушка замолчала, не выдержал и высказал таки свое мнение. «Ты, блин, находишься неизвестно где!» «Висишь в пустоте на крохотном клочке земли и должен думать, как продолжить жить, а ты вместо этого пытаешься понять, почему?» «А, по-моему, вполне логичный интерес», — пожала плечами девушка. «У нас первую тысячу лет тоже теории множились, как грибы после дождя». «Ну и дураки ваши, умники», — хмыкнул Орк. «Только время зря тратят на ерунду, и вам, люди, тоже сейчас о другом надо думать». Влад был согласен и с Орком, и с Касси, но пришлось прерваться, потому что гремлин вылез такие из-под капота и вынес вердикт. «Сделано через задницу! В целом технологические решения с учетом местных условий вполне вменяемые, но большинство материалов — хлам, причем я не понимаю, зачем этот хлам использовался. Как будто специально, чтобы этот агрегат чаще ломался. И это я еще не говорю, что скомпоновано откровенно через задницу». «Опять возникает ощущение, что создатели этого механизма стремились сделать ремонт либо невозможным, либо очень сложным. Для меня загадка. Такое ощущение, что часть инженеров вот этого...» Гремлин махнул рукой в сторону машины. «Идиоты!» Дядя Саша раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но замолчал. И Влад его понимал. Рассказывать местным жителям о планируемом устаревании, очевидно, не стоит. Не нужно еще сильнее портить и так явно невысокое мнение о человеческой расе. «Лучше пусть правда думают, что у нас идиотов полно», — решил парень. За время дороги мнение местных жителей о земном автопроме слегка исправилось. Особенно их порадовал кондиционер. В аду техника таким комфортом пока похвастаться не могла. А вот наличие магнитолы с жидкокристаллическим экраном никого из пассажиров, к удивлению, Лопатина не впечатлило. «Это что, телевизор?» — поразил Влада своими познаниями зеленой. «Ну да, необычно, чтобы прям в машине». «А, даже не телевизор, а компьютер? Ну да, круто!» «А у вас что, тоже есть телевизоры и компьютеры?» — растерялся Лопатин. Он-то приготовился объяснять, что это за странное черное зеркало тут. «Есть, но от вас человеков такого не ожидал. Те люди, которые всего-то тысячу лет назад сюда провалились, еще даже бумагу не знали. А тут вон чего, шустрые ребята. На каких принципах работает?» «А, это...» — Полупроводники, — сказал Влад. — Электричество. — Все можешь не объяснять, — понял, — кивнул Хрерик. — У нас на такое ресурсов не хватит. Вы-то, небось, недра копаете. — Копаем, — признался Влад. — А у вас на каких принципах электроника работает? — Тонкие энергии. Меня особо не спрашивай. Я больше по двигателям. В тонкой технике не разбираюсь. Энергостанции на гелиотропе, который концентрирует излишки ментально-эмоционального фона в местах компактного проживания разумных. Техника тоже на гелиотропе, только проводит он не электричество, а тонкие энергии. Короче, там надо высшее образование иметь, чтобы во всей этой приблуде разбираться досконально, но в принципе похоже на то, что у вас. А откуда вы знаете про полупроводники и электричество, тогда насторожился Влад? Так статья как раз недавно вышла в газете, хмыкнул Хрёрик, об альтернативных энергиях и их возможном применении. «У нас в полете прессы-то новой нет, так что всю старую от корки до корки читаем, причем всей командой. Ты не думай, тут ничего странного. Это целый город сюда в последний раз тысячу лет назад попал, а так-то всяко бывает». Малые и сверхмалые острова достаточно регулярно появляются, обычно без людей, но случается и куски городов проваливаются, и техника всякая. Так что для наших умников, да и для светлорожденных, в вашем городе ничего сильно незнакомого не будет, все уже видели. Влад не ответил. Он внимательно вглядывался в окружающие дома. Компания уже добралась до города, и теперь парень старался не отвлекаться». Авианосец из города не видно, но у Влада как будто компас в голове завелся с направлением на вражеский корабль. Куда ни повернись, чувствуется угроза, так что забыть об опасности не получалось при всем желании. Сам город тоже казался каким-то настороженным. Причем Влад сам не мог понять, почему до поры списывал это на собственную мнительность. Первым делом направились на традиционное место сбора жителей – торговую площадь с универмагом в центре. Площадь пустовала, но Лопатина это не насторожило. После смерти Владимира Ивановича и упразднения его сообщества никто там не дежурил, но Лопатин рассчитывал, что если немного подождать, кто-нибудь появится. Хрерик с хримпом отправились на поиски всего необходимого для ремонта. Дядя Саша попытался полюбопытствовать и предложил помощь, но хрим покатил мужчину таким презрительным взглядом, что настаивать стал бы только любитель унижений. «Да уж как-нибудь сам разберусь», — пояснил Гремлин. «Дело в том, господин Абориген, что механизмы во всех мирах, как я думаю, устроены по одним принципам. Поэтому, если что-то нужное мне и можно найти, то в одной из таких вот повозок, на которой мы приехали. Я вижу их тут много брошенных. Вот мы с Хрёриком и распотрошим несколько штук. Как я уже успел убедиться, вы с другом имеете крайне ограниченное представление о механике, поэтому очень сомневаюсь, что сможете чем-нибудь помочь». «Все, пойдем!» — повелительно мотнул головой гремлин и порскнул куда-то во дворы, не заботясь о том, следует ли за ним орк. Тот только вздохнул тяжко, взглянул слегка виновато на землян и зашагал следом, взвалив на плечо ящик с инструментами. «Не обижайтесь, — на нахрем пояснила Касси, которая осталась с землянами. — Он вообще крайне презрительно относится к любому, кто не разбирается в технике. «Даже меня готов терпеть только потому, что я капитан и еще немного все-таки разбираюсь». Влад и не думал обижаться. Он собирался, раз уж такая возможность появилась, расспросить Димонессу о жизни Вайкуменя. Однако девушка начала разговор первой и тему выбрала крайне неожиданную. «Скажите, Влад, откуда у вас эта собака?» Девушка указала на дружка, задумчиво обнюхивавшего фонарный столб. «Да откуда? Всегда он здесь был в смысле еще до провала, он бездомный был, а когда мы провалились, то как-то подружились, вот он и остался со мной. Это довольно необычная ситуация, начала объяснять девушка. У некоторых из прежних народов тоже были животные-компаньоны. Людям досталось настоящее богатство, собаки, кошки, другие. Здесь в аду они уже не обязаны дарить свое доверие жителям безусловно, — Сюда обычно попадают те животные, кто был предан людьми, и чтобы получить верность кого-то из них, приходится заслужить доверие. Вам очень повезло, господа. Впрочем, я вижу, вы в принципе не похожи на тех, о ком мне приходилось читать. Это необычно. — Это все он, — гордо посмотрел на приятеля дядя Саша. — Я вообще начинаю думать, что Владик сюда случайно попал, слишком деятельный. — Ничего не случайно, — смущенно ответил Лопатин. — Это я сейчас деятельный. До провала был такой же, как все. И ты, дядь Саш, тоже сложа руки не сидишь. Продолжать тему несоответствия такого замечательного Влада общему фону попаданцев в ад не стали к большому облегчению парня. Вот уж не думал, что на меня когда-нибудь будут поглядывать с таким уважением просто за то, что у меня собака есть, — размышлял Лопатин, перехватив взгляд кассе. Влад спросил, известно ли в Айкумени про крылатого пса, который забрал всех собак. Кася охотно ответила. Оказывается, Симаргл — это что-то вроде бессмертного божества, которое взяло на себя заботу о брошенных собаках. Со временем и другие животные перешли под его юрисдикцию. Где находится остров, на котором обитают бывшие домашние животные, Кася не знает, потому что никогда не интересовалась, но вообще секрета в этом нет. Желающие обзавестись другом и партнером могут даже попытать счастья, но чаще всего не преуспевают. Постепенно разговор с собак перешел на бытовые вопросы. Чем больше слушал Влад, тем сильнее поражался. Выходило так, что жизнь в империи не так уж сильно отличается от привычной землянам. Какие-то отличия есть, но тем не менее общего гораздо больше, чем представлял себе парень, глядя на парусные корабли. Диманесса рассказывала охотно, ненавязчиво рекламируя именно свою империю. Влад это замечал, но откровенная пропаганда и реклама не выглядела так что слушать было интересно. Однако прошел час, а никто из местных жителей так и не появился. Влад проверил доску объявлений, под которой отвели стеклянную стену одного из магазинов на площади, но она тоже пустовала. Оставались какие-то старые бумажки с вопросами и предложениями, но ничего нового за последние пару дней не появилось. И это уже настораживало. «Что-то мало народа, дядь Саш, не находишь?» — наконец спросил Влад. «Ты в городе после провала чаще бывал, но да, как будто и правда», — протянул сосед. «Может, стоит в другом месте поискать?» — спросила Касси. «Есть у вас идеи, куда еще заехать?» Идея у Влада была. Сектанты ведь никуда не делись, и парень был уверен, что уж в церкви-то местные жители найдутся. Однако с адептами общаться пока хотелось меньше всего. Впрочем, решать сразу не пришлось, потому что вернулись Хримп и Хрёрик, оба мрачные и с пустыми руками. «Нету у них ничего», — объявил Хримп. «Мы распотрошили четыре машины, совершенно бесполезные механизмы. Вынужден признать, у людей эти материалы просто не используются». «Так, собственно, что ищем-то», — поинтересовался парень. «Система регуляции мощности у меня сдохла на правом двигателе», — мрачно пояснил Хримп. И запчастей нет, все ушли налево, потому что некоторые воевали так, будто возвращаться не собирались. Только ничего мы здесь не найдем, я уже понял. Тут просто не используются такие материалы, как мне нужно. Мало того, что там платиновые дорожки для энерговодов нужны, так еще и управляющие контуры из алмазов, без толку. Здесь мощности другие, энергия другая, им вон меди достаточно и алюминия. — А из меди и алюминия хотя бы временную замену сделать нельзя? — спросила Кассина стороженным голосом. — Можно, — пожал плечами Хримп. — Все можно. Только тогда правый двигатель будет в 10 раз больше, чем левый. И по массе тоже. Делать? Я еще когда эту машину смотрел, понял, что все бесполезно. — Так почему ты сразу не сказал, раз уже все понял? Кажется, Демонесса была готова взорваться. Влад прямо почувствовал, как от девушки тянет жаждой крови. — Так ты и не спрашивала, капитан, — ответил Хримп. — У них, видно, более доступны такие материалы. Вот они их и используют. — Подождите секундочку, а ювелирная платина вас не заинтересует? Владу показалось, что сейчас начнется смертоубийство, а причем убивать будут гремлина. Хрёрик прямо подбираться к нему со спины начал, будто ловить собирался. — И ограненные алмазы? — В каком смысле ювелирная? — подозрительно уточнил Хримп. — Ну, кольца там, браслеты, я не знаю, — пожал плечами Влад. — Там, конечно, в смеси с серебром обычно, но вообще у нас в электронике платина используется, просто найти сложно будет. — То есть вы используете эти материалы просто, чтобы украшать себя? — ошеломленно спросила Кася. Земля — безумный мир. — Показывай, где тут можно найти платину, — перебил девушку хрем и даже не обратил внимания на ее гневный взгляд. Димонессе, очевидно, не понравилось такое пренебрежение от подчиненного, но тому было плевать. «Да вон, в универмаге!» — махнул рукой Влад. «Даже ехать никуда не надо, если не разграбили». Могло бы получиться очень красиво. Господа пришельцы столько мучились, пришли в такое отчаяние. И вот оказалось, что они стояли буквально в двух шагах от нужного им, и достаточно было просто спросить. Но тут вышел облом, потому что оба ювелирных в универмаге оказались таки разграблены. Витрины побиты. «Как так-то?» — возмущался Влад. «Кому вот в нашей ситуации могло понадобиться золото? Что они с ним делать собирались, не понимаю». «Да ты чего?» — удивился дядя Саша. «Это ж золото! При любых потрясениях надо брать рыжье, это любой знает. Рубли в фантики превратятся, чем платить?» «За что тут платить-то?» — буркнул Лопатин. «Все и так бесплатно. Ладно, я понял». «Не будем отчаиваться, не могли же они все ювелирки разграбить. Просто нужно посмотреть в другом месте. Наверняка что-нибудь найдется. А потом еще же ломбарды есть. Подождите только, я сейчас записку напишу и поедем. Может, кто откликнется?» Парень быстренько написал фломастерам последние новости и дополнил предложением встретиться на этом месте желающим как-то защитить себя от нападения ограбителей, прилепил на витрину и со вздохом уселся в машину. Он не слишком надеялся, что от объявления будет толк. Следующий ювелирный нашелся совсем недалеко, возле театра драмы. И он тоже был пуст. Влад пробежался по залу, хотел уже возвращаться, но Хрем постановил. «Эй, а тут сейф!» Гремлин выскочил из какого-то служебного помещения. «А толку?» — дядя Саша заглянул в комнату и хмыкнул. «Болгаркой такой не распилишь! Его поэтому и оставили наши алчные соотечественники!» «Зачем пилить? Так откроем!» — фыркнул гремлин. «Неужели ты думаешь, что я не справлюсь с какими-то аборигенскими поделками? Хрёрик, быстро сюда инструменты!» Сейф продержался минут двадцать, чем вызвал неподдельное уважение гремлина. Однако в конце концов что-то щелкнуло, дверца приоткрылась. Внутри оказалось именно то, что нужно пришельцам. Хримп, когда увидел, даже глаза закатил от восторга. «С ума сойти!» — радовался лопоухий гремлин. «Касси! Я все переделаю! Я переделаю вообще все! Касси! Мы будем летать вдвое быстрее! Ее управление огнем настрою! Касси! Это просто сказка какая-то!» Лица пришельцев перестали быть мрачными, Димонесса радостно улыбнулась. «Все, поехали назад!» — распорядился Хримп. «Работы полно! Эти цацки еще переплавить нужно! А вот бриллианты подойдут без всяких переделок! Вот эти мелкие!» — Непривычная огранка, но ну, нам подойдет. Возможно, будет даже эффективнее. — Нет уж, господа демоны, орки и гремлины. Вашу задачу мы выполнили, а вот с народом так и не поговорили. Так что либо отправляйтесь пешком, либо поехали с нами. — Едем с вами, я же обещала, — возмутилась Кася. А куда? Насколько я поняла, у вас все попрятались. — К адептам поедем, — тяжко вздохнув, пояснил дядя Саша. — Больше некому, хотя это мертвое дело, сразу понятно. Влад с дядей Сашей был согласен. Однако, несмотря на весь пессимизм, действительность оказалась гораздо более неприятной. Глава 20. Сразу всей компанией ехать в церковь Влад побоялся, за что себя потом очень хвалил. Не понравилась ему прошлая встреча, а еще он очень ругал себя и дядю Сашу, что не пристрелил того поскудного мужичка. «Как пить дать будут от него проблемы», — думал Лопатин, сворачивая с Гайдара на Петрищева. «Владик, а мы куда едем?» — поинтересовался сосед. «Знаешь, вот не хочется мне к ним сразу идти», — сказал Лопатин. «Я хочу гостей наших высадить там, на Ленинского комсомола». «Высадим их в многоэтажках напротив церкви, а сами пойдем, ладно? Касси, вы не против?» «Если оставите одно из своих дальнобойных ружей, с большим удовольствием, — с готовностью согласилась Касси, — мы вас тогда и прикроем на всякий случай, а то у нас только ручные метатели с собой, дальнобойные винтовки не возим, не озаботилась я пока таким оружием». А справитесь? – спросил подозрительно дядя Саша. ваши то метатели мягонько стреляют, а эти машинки легаются». — На меня посмотри, — хмыкнул Хрёрик. — Как думаешь, меня сильно отдача испугает? Влад оглядел орка. Да уж, такому можно из гаубицы с рук стрелять. — Там девятиэтажка возле бывшего пенсионного фонда. С крыши нормально будет, — подытожил сосед. Действительно, с крыши девятиэтажки вся территория церкви была как на ладони. Винтовка, правда, вовсе не снайперская, обычное охотничье ружье, но хорошее. — Только зря не стреляйте, предупредил Влад. — Мы вроде как не воевать собираемся, тем более это свои, какие-никакие. — Ты ж сам попросил прикрыть, — пожал плечами Хрёрик. — Нападут — прикроем, не нападут — так посидим. — Идите и ни о чем не беспокойтесь, — сказала Кася. Мы на связи. Даже интересно, получится ли у вас что-нибудь. Если будут нужны наши объяснения, зовите. Идти совсем недалеко, но Владу все равно было не по себе. Сектанты, после того, как он спасал их раненых, должны быть благодарны, но Лопатин почему-то не сомневался, об этой их помощи они уже забыли. Иначе не ушли бы после боя вот так, молча, даже записки не оставив. «Думаешь, будут проблемы?» — тихонько спросил сосед, когда они спустились на улицу. «Дядь Саш, ты видел, там народ бродит?» «Ну, видел!» — пожал плечами мужчина. «А заметил, многие с оружием». А ведь действительно, я-то уж так привык, что ничего необычного в этом не вижу. Но они так к оружию прикасаться грехом считали. Вот и я о том. Как бы они из мирных фанатиков в агрессивных не превратились. И хорошо, если у них агрессия только на эльфов будет направлена. А если они теперь вообще всех не любят. Блин, дружка надо было с касси оставить, как бы не обидели собаку. То, что отношение к неверным изменилось не в лучшую сторону, стало понятно еще на подходе. У ворот на территорию путников встретили два мужика с оружием. «Вы кто такие? Мы вас не звали!» «Да мне плевать, звали или нет!» Влад терпеть не мог хамства. Даже до провала, несмотря на мирный нрав, не спускал, а уж теперь и вовсе не собирался позволять такое отношение. «Пройти дайте или старшего позовите!» «Стволы сюда давайте!» — потребовал один из мужиков. «И карманы выворачивайте!» «Пошел нахрен!» — буркнул Влад и двинул прямо на мужика. Как-то после вчерашних приключений неказистые придурки с двустволками совсем не пугали. Уверенность и наглость сработали. Перечить мужики не решились, но один бросился вперед гостей предупредить начальство, а второй шел следом, не отставая. Еще и продолжал нудеть насчет счет — Суров ты, брат! — тихонько пробормотал рядом дядя Саша. — А если б шмальнули? — Дядь Саш, ты сам бы решился? — спросил Лопатин. — Я вот насчет себя не уверен, а эти точно не стали бы. — Психолог хренов! Пока шли, один из охранников успел таки сбегать за начальством, и парочку нарушителей уже встречали. Как ни печально, начальством оказалась та самая вчерашняя гадина, что пыталась подстрелить Влада. Только увидев одетого в розовую почему-то рясу мужчинку с перевязанной головой, Влад понял — договориться с церковниками не получится точно. На лице пастора отразилась такая злобная радость, что рука инстинктивно к автомату дернулась. «Вот они, демонопоклонники!» — завизжал начальник. «Сами пришли! Что же вы стоите, люди? Вы не видите разве, что это они!» «Они те, кто обидел наших ангелов! Это за них нам обещали прощение! Это их действия не дают праведным присоединиться к просвещенному, гуманному и цивилизованному обществу народов ангельских и заслужить право на вознесение обратно на землю!» «Что ты несешь?» — ошеломленно вытаращил глаза дядя Саша. У Влада никаких вопросов не возникло. Сделав два шага к розовому, он изо всех сил двинул тому в челюсть прикладом и чуть не взвыл от боли в раненой руке. Весь день ее берег, она и притихла, а тут резкое движение. Только потом парень сообразил, что разделяло их с сектантом больше двух шагов, он просто неосознанно воспользовался своей способностью. Паства, которая тянулась из церкви вслед за главным сектантом, телепортации не заметила, А вот то, как подлетел и рухнул местный пастырь, видели все. Влад мысленно чертыхнулся на собственную несдержанность. Нужно было срочно исправлять ситуацию, так что он подскочил к упавшему, схватил его за рясу, поднял одним рывком. «Заткнулись все!» — рявкнул сзади дядя Саша. Он, когда нужно, тоже умел быстро сориентироваться. «Идиоты! Что за ересь вы несете? Какое цивилизованное общество? Откуда вы вообще это взяли?» «А ну отпусти его! Не трогай защитника нашего!» — завопили откуда-то до нельзя противным, но знакомым голосом. «Люди! Что ж вы стоите? Он отца Серафима тронул! Бейте гадину! Это демон, я его знаю!» Вот и свиделись. Влад отступил на несколько шагов, прикрываясь от быстро собирающейся толпы бессознательным отцом Серафимом. Ситуация явно выходила из-под контроля. Часть адептов, у кого было оружие, наставили стволы на Влада и на дядю Сашу. Может, даже начали бы стрелять, но несколько баб под руководством недоброй памяти крысы бросились на Влада, тем самым помешав своим же. Дядя Саша пальнул вверх и заорал. — Люди, опомнитесь, мы к вам с миром пришли. Никого не трогали, этот идиот начал нести какую-то ересь. Вы откуда вообще это взяли? Толпа, испуганная выстрелом, остановилась. Кто-то выкрикнул. «Это не ересь! Отец Серафим вчера ходил к спасителям, преклонил перед ними колени и просил прощения, и нас готовы простить! Они объяснили, что гнались за демонами, но вы помешали им осуществить правосудие, и потому вы подлежите выдаче, и тогда нам позволят жить дальше и даже, возможно, вернут обратно на землю!» Влад едва сдержался, чтобы не выругаться. Вот значит как, уже сходили и уже поговорили, колени даже преклонили, и готовы сдать их с дядей и Сашей за билет в рай, и про то, что эти спасители в них из пушек стреляли уже никто не помнит, как и про то, что дядя Саша их прикрывал, а Влад раненых спасал. А нас вы спросили, готовы мы ваш билет своими жизнями оплачивать. Да что тебя спрашивать? «Ты демон и прислужник демонов!» — закричала крыса. «Я сразу поняла! Убейте его, люди! Убейте их всех! Спасителям и головы хватит! Еще и псину грязную притащил на святую землю!» Толпа колыхнулась к ним с дядей Сашей. Дружок прижался боком к Владу и злобно зарычал. Влад приготовился отбросить по-прежнему бессознательного Серафима и начал отстреливаться, но тут со стороны девятиэтажки хлестнул выстрел, И голова одного из вооруженных людей лопнула, как арбуз, забрызгав соседей кровью и содержимым черепной коробки. Сразу следом еще один с таким же результатом. Тут же поднялся вопль и виск. Сектанты начали разбегаться. Толпа разом превратилась из организованной силы в сборище паникующих людей. «Владик, валим отсюда!» — крикнул дядя Саша. «Пока они не опомнились! Да брось ты эту падаль! И хватит уже прикладом всех голубить! «Этого урода в розовой не жалко, но ты ведь его кончать не собирался!» Только теперь Влад сообразил, что прикрывается вовсе не бессознательным телом, а самым натуральным трупом. Кажется, как и в случае с эльфом, он слегка перестарался. Брезгливо отбросив тело, Лопатин поспешил прочь с территории церкви и очень вовремя. Уже когда друзья подбегали к воротам, кто-то из сектантов сообразил выстрелить, однако пуля чиркнула рядом, никого не задев, А потом друзья перешли через дорогу и скрылись во дворах. Через пять минут с крыши спустились Каси, Хрёрик и Хримп. «Видал, как я их?» — радостно хвастался орк. «Один выстрел, одна голова, а ты говорил, не справлюсь. Но пушка хороша, прям душа радуется». Влад едва сдержался, чтобы не скривиться. Он был благодарен орку и правда считал, что если бы тот не начал стрелять, могло получиться плохо. И сектантов парню было совсем не жалко. Вот только Хрёрик вообще в них людей не видел. Как будто не по людям стреляла по тарелочкам в тире. «Как я понимаю, переговоры зашли в тупик», — констатировала Касси. «В таком случае могу лишь предложить место на корабле, когда починимся. Вряд ли вас тут ждет что-то хорошее, если останетесь. Однако я могу обещать, что мы вернемся, Как бы там ни было, право первенства за нами». «Эльфы, даже если действительно решат сбросить остров в бездну, просто не успеют забрать весь солнечный гелиотроп». «Хрен там плавал!» — четко ответил Влад. Он был еще зол и потому не собирался любезничать. «Это моя земля, и пока здесь эльфы, я отсюда валить не собираюсь». «Понимаю вашу злость, Влад, но вряд ли мы сможем справиться с авианосцем», — ответила Кася. «А я и не надеюсь, что вы справитесь», — ответил Влад. «Это наше дело». Собираетесь захватить авианосец вдвоем? Хрюкнул Хрюрик. У Орка все еще было отличное настроение. Не захватить, а потопить в смысле сбросить в бездну. Поехали, я вас домой отвезу, а у нас с дядей Сашей еще дела. Дядь Саш, ты грузовик, если что, сможешь везти? До старого завода, в котором укрылась команда, стремительно и добрались быстро. Не очень осторожно, но Лопатин был слишком зол, причем сразу на всех. На эльфов, которые задурили мозги сектантам, на троицу пришельцев, которые с такой легкостью убивали землян, на себя за то, что создал такую ситуацию, но больше всего на самих адептов. Резко затормозив возле завода, Влад стал дожидаться, когда спутники выйдут, но Касси выходить из машины не торопилась. — Хрёрик, Хримп, вы знаете, что делать, — скомандовала Димонесса. Сколько времени займет ремонт ориентировочно? — Теперь быстро, капитан! — радостно ответил Хримп. День на переплавку драгоценности и день на сам ремонт. Уже послезавтра вечером стремительная будет готова к полету, обещаю. — Вот и отлично. — Влад, Александр, могу я временно остаться с вами? — спросила девушка. — Признаюсь, честно, меня очень заинтриговало, как вы собираетесь вдвоем уничтожить авианосец эльфов. Владу от чего то совсем не хотелось, чтобы красивая демонесса следила за их приготовлениями. Злость на Хрёрика перекинулась и на его капитана, так что парень уже приготовился отказать. «Я не против, втроем веселее», — сказал дядя Саша. «И я бы не отказался, если бы кто-нибудь ещё из ваших с нами отправился. Прикрыть на всякий случай». «Позову Ори», — довольно кивнула Димонесса. «Не дело оставлять экипаж без командиров, но пока вроде бы все должны справиться, а Ори тоже очень хочется посмотреть на достопримечательности, я его знаю». Девушка вышла такие из машины, а Влад недоуменно уставился на соседа. — Вот зачем ты их позвал? Я хотел отказать. — Я уж заметил, — кивнул дядя Саша. — Ты вообще после сектантов на них злой. Не хочешь рассказать, почему? — А ты заметил, как Хрёрик радовался? Он развлекался. — Мне тоже это не понравилось, — кивнул дядя Саша. — Только помощь нам все равно не помешает. И потом, вместо того, чтобы обижаться, как в детсаду, — Лучше изучить своих гостей, я так думаю. Ты только имей в виду, этот хрёрик еще очень молодой и при этом явно полжизни воевал. Не может он к убийству относиться так, как мы с тобой. Я вот и хочу понять, это презрение к нам или просто перекос психики? — Не нравятся мне такие перекосы, — пробурчал Влад. — Но да, ты прав. — А вечером поговорим, лады? Очень мне интересно кое-какие странности обсудить. Вчера, думал, показалось или не понял чего, а сейчас вот совсем странно стало. Но это потом, без гостей. Влад мысленно чертыхнулся. Точно, про свои перемещения он с дядей Сашей так и не поговорил. Хотел ведь рассказать, ночью еще, и просто забыл. О приказе ее подчиненных обсуждать такие вещи точно не стоит. Друзьями их Лопатин пока не считал. «Хотя эта Каси, конечно, красивая, как картинка, и хвост с рожками ее совсем не портят даже пикантно», — мелькнула у Влада неуместная мысль. Касси и Ори появились через пять минут, уселись в машину. Лопатин стартовал с пробуксовкой, так ему не терпелось поскорее заняться воплощением своих замыслов. «Ого!» — восхитился пожилой Орк. «Хорошая скорость!» «Не расскажете, какой у вас план?» — поинтересовалась девушка. «Кстати, да, мне тоже интересно», — поддержал ее дядя Саша. «Дядь Саш, ты ж сам говорил, на химзаводе полно всякого. Неужели не найдем чего подходящего, как устроить гадом фейерверк?» Сосед с сомнением покачал головой. У Влада, между тем, план уже был, просто парень не хотел его озвучивать при чужаках. Вот вроде и нравятся парню эти нелюди, но доверять им пока не получается. Одно слово — чужаки. До завода добрались быстро, проходная оказалась закрыта, пришлось перелазить через турникеты, потом изнутри открывать ворота. Нечего было и надеяться обойти всю территорию пешком, попробуй найди что-то нужное на предприятии, которое занимает несколько квадратных километров. Территория, на первый взгляд, пустовала, видно, до сих пор никому из местных жителей на завод идти в голову не пришло. Между тем, для боевых действий здесь можно было найти множество полезного, например, те же снаряды и взрывчатку. «Так, дядь Саш, ты не знаешь, здесь какая-нибудь карта есть?» «Ага, на секретном заводе-то», — хмыкнул сосед. «На каждом шагу план находится с указателями. Здесь склад со снарядами, милости просим, дорогой диверсант. То есть ты такой пафосный сюда ехал в уверенности, что тут все на блюдечке будет? Тут площадь как треть города». «Так, ну давайте логически рассуждать», — бодро начал Влад, решив не реагировать на подколки, но дядя Саша его прервал. Давай вон налево поворачивай, да поезжай потихоньку, давненько я здесь работал. Фу, то есть ты, оказывается, здесь все знаешь, возмутился Лопатин. Ага, знаю, мрачно сказал сосед. Я тут 10 лет назад киповцем был и совсем не в цеху со взрывчаткой, так что если не найдем, никаких ко мне претензий. Снаряды они нашли в заглубленном помещении. Несколько сотен снарядов калибром 152 мм, и в отдельной коморки взрыватели к ним. Дядя Саша еще головой покачал это к недовольно. Не по технике безопасности. Взрыватели должны в отдельном здании быть и под замком. Но Влад такому нарушению техники безопасности был даже рад. Не нужно искать еще и взрыватели. «Эти штуки выглядят довольно опасными», — протянула Кася, слегка попинав снаряд. «Калибр очень большой. Интересно, что за пушка такими снарядами стреляет?» Гаубица самоходная. Последняя версия бьет на 70 километров, скорострельность 16 выстрелов в минуту, боезапас 70 выстрелов, ответил дядя Саша. Только здесь такой гаубицы нет. Что? Просто интересовался? Серьезное оружие, удивленно покачал головой Оре. Даже представить страшно. Это что ж у вас там за войны на Земле? Войны, как воины», — пожал плечами дядя Саша. — Всегда были и всегда будут. У вас-то, я смотрю, тоже здесь не цветочки собирают. Для нас такое оружие было бы избыточным, — согласилась Кася. Каждый такой снаряд — это ресурсы, которые негде восполнить. Да и как-то слишком жестоко. Шестнадцать снарядов в минуту. 70 выстрелов. За один заход можно небольшой город уничтожить. Кто бы говорил о жестокости, — пробурчал Влад тихонько, но Кася, кажется, услышала. Отвечать, правда, не стала. «Ну что, поехали грузовик искать», — предложил сосед. «Правда, я все равно не понимаю, что нам толку от этих снарядов. Если разве что шахит мобиль устроить, только я, Владик, уж извини, за руль такого мобиля садиться не буду. Да и не доедет он, у эльфов свои пушки есть». «Все учтено могучим ураганом», — не слишком уверенно ответил Лопатин. «Давайте искать грузовик». Грузовик нашли неподалеку и даже заправленный. Пришлось изрядно поднапрячься, чтобы перетаскать три десятка тяжелых снарядов в кузов, потом их там закрепить, чтобы не болтались. Как ни старался Влад беречь раненую руку, все равно растревожил, так что разболелось жутко. Потом дядя Саша предложил еще поискать взрывчатку в чистом виде. Поискали, нашли склад с много-много коричневых брусочков, похожих на хозяйственное мыло. В общем, грабеж и мародерство заняли уйму времени. «Чудно! Фейерверк мы теперь можем устроить такое, что чертям в аду страшно станет!» — скаламбурил сосед. В голосе по-прежнему чувствовался скепсис, но Влад с уверенностью, свойственной всем дилетантам, думал, что с проблемами применения они обязательно справятся. «Ага, однако утомительная получилась работа!» — Ори с хрустом потянулся. Бедному старпому пришлось таскать больше всех, и, несмотря на габариты, орк жутко вымотался. «Жрать уже хочется!» «Давайте отвезу вас к вашим», — с готовностью предложил Влад. «Поедем», — кивнула Кассия, — «и переночуете у нас, мне будет спокойнее». «Не получится», — отказался Лопатин, — «у нас там пленные, не кормленные». «Кстати, с пленными бы не помешало пообщаться», — вскинул Саоре. «Давно надо было». В результате ехать решили не на завод, а домой, всей компанией. За руль пришлось садиться парню самому. Было довольно непривычно и даже слегка страшно, учитывая, какой груз за спиной, но Влад как-то справился. Жалел только, что свою машину пришлось оставить, не разорваться же надвое. Домой добрались уже, когда стемнело. Гости прошлись по комнатам, с интересом разглядывая обстановку. — Так все-таки как насчет пожрать? Есть у вас чего-нибудь? Да и выпить бы! Ори уже явно совсем оголодал. «А вот об этом забудь!» — тут же отреагировала Касси, которая до этого с интересом листала найденный на полке детектив Агаты Кристи. «Сам говоришь, враждебный остров, так что о выпивке пока забудь!» Орк тяжко вздохнул, однако, судя по виду, был не слишком разочарован и так не особо рассчитывал на сладкое. «Госпожа капитан, я не оспариваю, но уж за встречу-то с местными аборигенами можно было? Так, по чуть-чуть. Уж очень интересно мне, какая у них тут выпивка!» «Вот закончится война, попробуем, а пока сухой закон», — строго ответила демонесса и взглянула на Старпома. Орк сразу съежился и даже, кажется, постарался стать прозрачным. У Влада и то мурашки по коже пробежали от этого взгляда, хотя ему-то досталось самым краешком, можно сказать, рикошетом. «Суровая у них капитан. Не хотел бы я под началом такой дамочки ходить», — подумал Лопатин. А, впрочем, какая еще она должна быть? Среди таких-то здоровых лбов порядок поддерживать. Тут либо одним взглядом научишься подчиненных в кашу размазывать, либо капитаном тебе не бывать. Лады, но пожрать-то можно. Морить гостей голодом ни Влад, ни дядя Саша не собирались, так что голодными Демонесса и Орк не остались. Влад даже как-то оттаял. Видно, что-то глубинное проснулось. Трудно воспринимать как врага того, кого кормишь. А ночью их пришли убивать. Глава 21. Проснулся Влад посреди ночи и даже не сразу понял от чего так крепко спал. Через несколько секунд включился. Дружок лает. Для пса это необычно, он довольно молчаливый, да и не на что ему обычно лаять. В будке псу жить не понравилось, и он как-то незаметно переместился сначала в дом, потом и вовсе на кровать к Владу. Парень не сопротивлялся, спать в обнимку с теплой пушистой собакой оказалось очень уютно. Сейчас дружок стоял лапами на подоконнике и лаял. Зло так, с рыком. Мозг, наконец, заработал на полную, и Влад, вскочив с кровати, тоже подбежал к окну. Бестолку, темно, ничего не видно. В комнату вбежала Касси, уже одетая и приоружая. «Где они?» «Кто?» «Враги! Ты почему еще не одет? Не слышишь? Собака лает!» Влад бросился одеваться. Запутался в штанах, очень неудобно натягивать их одной рукой. Касси, глядя на это, выругалась и помогла. «Кто знал, где вы живете? Александр говорил, вы переехали сюда недавно и не рассказывали никому?» «Мы не рассказывали». «Ну и не скрывали особо», — ответил Влад, нашаривая автомат. «Конкретный дом я никому не говорил, но мог сказать название деревни. Не помню». «Проболтались, скорее всего. А может, за нами проследили. Если это эльфы, будет плохо. Нас слишком мало». «Дружок, тихо!» — попросил Лопатин и пояснил для Касси и дяди Саши Сори, которые тоже уже вбежали в комнату. «Они могут не знать, где мы конкретно, а он лаем выдаст». Дружок лаять перестал и теперь только порыкивал тихо, но очень угрожающе. «Пленных не услышат?» — спросил Лори. «Сам же вчера вечером все видел», — ответил дядя Саша. «Подвал глухой. Если дружка не услышали, то их хоббиты могут хоть обкричаться». «Касси, я вызываю подмогу». Орг был сосредоточен и зол. «Мы не знаем, сколько их там и кто это». «Одно дело, вчерашние люди пришли мстить, с этим мы справимся. А вот если пришли эльфы, все гораздо хуже». Касси только молча кивнула. «Зараза, темно еще как!» — раздраженно пробормотал Влад. «У нас на земле хоть луна была». «В Айкумине тоже бывает светло ночью», — пробормотала Касси. «И к слову, почему все здесь? А ну, рассредоточились по комнатам. Ори, ты с Александром, я остаюсь здесь». «Влад на веранду! Весь периметр должен быть под наблюдением!» Владу, конечно, не понравилось, как лихо им распоряжается Димонесса, но девчонка дело сказала, так что спорить было бы глупо. Подозвав дружка, он вышел, куда велели. Страшновато. Веранда, в отличие от самого дома, хоть и крытая, но деревянная, так что защиты вообще никакой. Через кирпич хотя бы дротики из ручных метателей не пробивают, что уже дело». Зато окна широкие, и обзор хороший. Если не высовываться, видно почти все. Влад уселся на кресло, чтобы не торчать в окне, положил на колени автомат и принялся смотреть, нервно оглядывая едва видневшиеся в темноте кусты, соседские заборы и дома. Парень был уверен, что первым нападающих увидит дядя Саша или Касси, окна их комнат выходят на дорогу, но, конечно, ошибся. Первым насторожился дружок поднял вдруг уши и зарычал приглушенно, но грозно. Влад проследил направление, куда развернуты уши. — Там? У соседей, да? — уточнил он у пса. За невысокой сеткой рабицы, разделяющей участки, шевелилась какая-то тень. Разглядеть конкретнее не получалось, слишком темно. Но дружок просто так ворчать не станет, так что Лопатин выглянул в коридор и тихонько свистнул, надеясь, что его услышат свои и не услышат чужаки. Через пару секунд появилась Кассия. «Что?» «Дружок волнуется. Похоже, вон там...» — Влад ткнул пальцем. «Кто-то есть. Между кустами сирени и крыжовника». «Название этих растений мне ни о чем не говорит», — недовольно ответила Кася. «А, все, вижу. Как думаешь, что они там делают?» «Да я откуда знаю. Может, приспичило. Мне не нравится, что эти загадочные гости явно к нашему дому присматриваются. Похоже, уже знают, куда смотреть». «Но откуда?» «Грузовик ваш сегодня могли видеть», — прошептала Касси. «А он у нас во дворе стоит, и видно его издалека, даже ночью. Очень уж большая машина». Влад признал, что объяснение выглядит правдоподобным. «Думаю, не стоит больше ждать. Удобный момент. Стреляй!» — скомандовала Касси. «Не буду», — ответил Влад. «Вдруг это люди?» «И что? К твоему дому могут подкрадываться дружественные люди?» К моему дому могут подкрадываться идиоты, которым захотелось что-нибудь украсть. Или кто-то, кто хочет о чем-нибудь предупредить. Неважно. В любом случае я не собираюсь стрелять в любую тень. Это вам наплевать на аборигенов. Мне нет. Возможно, на этой почве между пришельцами и аборигенами случился бы конфликт, если бы дом не сотрясся от взрыва. За спиной у Каси сверкнула, девушку бросила на Влада. На ногах парень удержался и даже автомат не выронил. Все сомнения испарились. Лопатин прицелился и выпустил короткую очередь в замеченных нападающих прямо через стекло. И еще одну для верности. — Живая? — спросил Влад. — Дружественные идиоты, значит? — злобно прошипела девушка. — Что-то я не видела у дружественных аборигенов корабельных пушек средней дальности калибра 80 мм производства эльфийских заводов. «Уходим! В этом доме от такого не защитишься! Ори, Александр!» — рявкнула девушка, повернувшись в коридор. «Уходим через веранду! У выхода наверняка ждут!» Ори появился почти мгновенно, а вот дядя Саша команду выполнять, похоже, не собирался. Из его комнаты застучал пулемет. Короткими очередями и почти без перерывов. А потом снова рванул и сосед закричал от боли. Влад, который уже почти перелез через подоконник, чертыхнулся и полез назад. Когда был в коридоре, его догнал орк так, что в комнату они ввалились вдвоем. Дядя Саша лежал и стонал. Влад схватил со стола аптечку, бросился к раненому. «Куда?» — рявкнул орк, подхватывая соседа на руки. «Сейчас будут еще стрелять!» «Пулемет!» — простонал дядя Саша. Влад схватил пулемет и рванул следом за орком. Когда выбегал из комнаты, в спину толкнуло взрывом. Он прокатился по коридору, вскочил и рванул в веранду, а оттуда во двор. Здесь было не легче. Касси сидела за колесом грузовика и активно отстреливалась. Со стороны соседнего дома тоже стреляли, причем из огнестрельного. Значит, люди. Ори с дядей Сашей нашлись тут же, рядом. Орк активно заматывал бинтами лицо раненого. Дружок крутился рядом. Молодец, не лезет под выстрелы. — Уходить надо, — сказала Касси. — Нас тут зажмут. Я пока не даю им подойти, но сейчас они сообразят отойти подальше. Девушку прервал новый взрыв. Удивительно точный. Попала почти рядом с грузовиком. Влад испытал горячее чувство благодарности Коре, который вечером, уже после ужина, заставил всех перетащить взрывчатку и снаряды в подвал соседнего дома. Если б недотошно тёрка, сейчас бы уже ничего от них не осталось пол деревни бы разнесло. Может, даже нападающие померли бы. «Зараза! С возвышенности стреляют! И их корректируют!» — констатировал Лори. «Влад, они в особняке засели, я успел увидеть!» — сказал дядя Саша. «Весь двор видят, а нам отсюда их никак не достать!» «Понял, дядя Саш!» — кивнул Лопатин. Очередной выстрел ударил в угол дома. Вспышка, кирпичи разлетаются. «Не видят, но знают, где мы. Настолько дом от них и закрывается, сообразил Влад. «Бежать сейчас можно через задний двор, но за ним чистое поле. Скорректируют их». «Все, уходим», — скомандовала Касси. «Если сможем добежать до реки, спасемся». «Ури, ты несешь Александра!» «Дружок, охраняй», — велел Лопатин, ткнув пальцем в соседа. «Охраняй, понял?» Сам Влад чуть высунулся из-за грузовика и дал очередь из пулемета. Примерно в ту сторону, откуда в них стреляли из огнестрельного оружия. Не хотелось бы, чтобы, когда Касси и Ори побегут, им в спину начали палить еще и из огнестрела. «Влад, все, давай за нами!» Димонесса и Орк с дядей Сашей на руках уже проскочили огород и готовились рвануть по открытой местности за калиткой. «Без меня! У меня план! Бегите!» — крикнул Влад. «Быстро!» — и выпустил еще одну очередь. Дом опять сотрясся от взрыва. «Вот и отлично. Пусть пока на мне сосредоточатся, а там, как Касси с Ори подальше убегут, я вам устрою похохотать, суки!» — злобно подумал Лопатин. Кажется, Касси хотела вернуться и силой заставить Влада уходить, но дядя Саша что-то сказал, и Димонесса отступилась. Влад не слышал, в голове звенело от взрывов и от собственной стрельбы из пулемета. «Пока он тут изображает активность, в бегущих стрелять не должны». «Может, надо было сказать, что жертвовать собой я не собираюсь?» — подумал Лопатин. «Но очень уж не хочется перед союзниками все козыри раскрывать. Дядя Саша вроде понял, и ладно». Еще какое-то время Влад бегал от одного угла дома к другому и стрелял, но понял, что пора заканчивать. Очередной взрыв пришелся совсем близко, от чего парня чуть не засыпало обломками кирпичей. Собственно, от дома почти ничего не осталось, как и от грузовика, Еще немного, и даже укрыться здесь будет невозможно. Так, если дядя Саша прав, и они в особняке, что в начале улицы, мне надо вон в тот дом, на чердак, думал Влад. Такого я еще не пробовал. Парень сосредоточился, моргнул и сдавленно зарычал от боли. Телепортироваться получилось, вот только он слегка промахнулся. Появился, видно, в самой середине чердачного помещения в воздухе. Ну и рухнул прямо на старую табуретку, лежавшую ножками вверх. Еще и попало так неудачно по раненной руке, даже в глазах побелело. Зато взрывы и выстрелы сразу как-то отдалились. Дав себе пару секунд, чтобы зрение прояснилось, Влад осторожно подполз к чердачному окошку. Этот дом был намного ближе к особняку, и сейчас Лопатин отчетливо видел нападавших. Троица серебрянобородых, и еще парочка кого-то там расположились прямо на шикарном открытом балконе богатого трехэтажного особняка. С пушкой, естественно, и с комфортом. Командир расчета сидел в плетеном кресле с биноклем и отдавал команды. Расчет активно крутил ручки наведения, видно, решили, что с Владом уже покончено и спешили накрыть беглецов, пока они на поле. На лице у Влада, сама собой, расцвела злорадная, предвкушающая ухмылка. «Я, конечно, из тебя стрелять особо не умею», — сказал парень пулемету. «Но уж на 50 метрах мы с тобой не промахнемся, правда?» Парень перевернул злосчастную табуретку, уложил на нее пулемет, прицелился и нажал на спуск. Очередь получилась длиннее, чем он хотел. Думал, сначала пристреляется, а потом даст длинный. Однако оказалось, что пристреливаться не было необходимости. В первой же очереди Лопатин срубил весь пушечный расчет вместе с командиром. Для верности парень пострелял еще немного, вдруг кто-нибудь выжил. Балкон вдруг окутался ярчайшим огненным шаром и перестал существовать, как и часть особняка. «Зараза!» — в полный голос сказал Лопатин. «Боезапас рванул! Можно ж было пушку затрофеить! Любопытно было бы посмотреть, как оно устроено. И надо уже спросить у касси, как они вообще стреляют». Бой еще не закончился, где-то бродят оставшиеся нападающие, скорее всего, люди. Но на Влада вдруг накатило истерическое веселье. Едва сдержался, чтобы не расхохотаться, захотелось отвесить себе пощечину. Соберись, тряпка, еще ничего не закончилось. Неизвестно, сработала бы такая психотерапия или нет, но тут Влад увидел бегущих по дороге людей. Три человека в смешных и нелепых рясах. Сначала срубил их очередью, и только потом подумал, что они больше не представляли угрозы. Вон, даже ружья где-то побросали. Что ты за человек-то такой, — укорил себя Лопатин. Хрен с ними, но надо было хоть в плен взять для допроса. Впрочем, оказалось, что без пленных компания не осталась. Сектанты после уничтожения пушки отчего-то решили, что воевать они больше не хотят, и дружно рванули обратно в город, прямо по дороге. Там их орки и захватили. Подоспевшие к шапочному разбору, орки успели захватить аж десять человек, но это было потом, а пока Влад телепортировался обратно к развалинам дома и нашел там сектантов, по которым стрелял в самом начале боя из окна веранды. Один